Глава 2. Легко выбравшись из пещеры наружу по сброшенному неизвестным узловатому канату и поблагодарив про себя наставников, нещадно гонявших нерадивого ученика, Артем облегченно выдохнул. К сожалению, транс был прерван. Его предстоит проводить заново, чтобы получить полную карту нового мира, позволяющую перемещаться куда угодно. Он огляделся вокруг и замерз приоткрытым ртом, увидев знакомый до боли шпиль адмиралтейства это что санкт-петербург юноша даже головой потряс надеясь избавиться от наваждения, но не помогло он действительно находился в родном городе однако немного присмотревшись артем понял, что если это и санкт-петербург то совсем другой во-первых конные экипажи на набережной при полном отсутствии автомобилей во-вторых, Множество зданий, которых не было дома. А в-третьих, огромная куполообразная скала, занявшая чуть ли не четверть залива. Именно на ее вершине юноша и стоял. Внутрь нее и попал при переносе. Это что за новости такие? Судя по всему, очередной вариант Земли со своей историей. И тут явно не 21 век, а скорее 19 или самое начало 20-го. Рядом с ним на вершине скалы стоял матерый усатый мужик в царской флотской форме, совсем как боцман в старом кино. Он осмотрел и ощупал Артема, удивленно покачивая головой. — Это же как ты выжил, паря! — прогудел моряк. — Мы оттель пока только дохляков и доставали. Вчерась девка была черная, что тот уголь, а волосья белые, короткие, ну прям тебе мох. Но красивая... «Жаль, что разбилось. Сюды где-то раз в неделю кого-то выкидывает. Мы уж думали, что до той субботы никого больше не будет. А тут вдруг артефакта, как загудит, снова свалился кто-то. Ну, мы лодку отвязали, да и полетели. Господин лейтенант велели завсегда звать попервам. Может, есть кто? А потом только спускаться, дохляков искать. И надо ж, ты отозвался!» «Шестой год тут-то служу, а ты первый, кто живой. Магик, что ли?» «Спасибо за помощь», — поблагодарил странник. «Не знал уж, как из этой чертовой пещеры выбираться. Я Артем Д'Арнье, а как выжил, подушку воздушную вокруг себя наколдовал. Так что да, я магик». Судя по всему, магия в этом мире существовала и вовсю использовалась, о чем говорила висящая в воздухе рядом с вершиной скалы Большая лодка с фонарем, на боках которого юноша заметил рунные связки, благодаря которым он и светился. На корме находился усеянный, опять же, рунами, только совсем другими, каменный шар. Видимо, двигатель. Возле него сидел еще один моряк. Раза в два меньше массивного боцмана, вытащившего юношу из пещеры. А раз магия тут есть, Артем решил не скрывать свою одаренность. А я Петро Горейко, представился боцман. В береговом экипаже служу. У нас там артефакта стоит. Она, как кто-то из вас появится где, гудит и показывает на карте. Мы и летим туды, чтобы вы чего-то не наворотили. Во, у нас штука есть. Жмешь на пыпку энту, человек и засыпает. Ты хоть по-нашему балакаешь, а то одни бусурмане за полгода. Да арапы еще попадались, их сразу усыпляли. «Тебя вот не стал усыплять. Наш вроде. Родом из Санкт-Петербурга», — подтвердил Артем. «И бузить не стану. Только у нас там 2023 год. А у вас какой?» Вот ты ж!» — изумился Петро. «А у нас 1870-й. Точно с другого мира, буш. Я уж мужиков из 20 века встречал с энтой Великой войны, отечественная которая». Это что же получается? Сюда, как и в Таурскую империю, попадают русские из разных вариантов земли и разных времен? Хотя нет, не только русские. Боцман рассказывал про каких-то арапов. Похоже, попаданцы здесь – деталь пейзажа, явление привычное и не вызывающее никакого удивления. И хорошо, легче будет замаскироваться. Его-то сюда перебросили с совсем другой целью. Вот только неясно, с какой именно. Выяснять, что в этом мире не так, придется, похоже, самостоятельно. И исправить ситуацию. Молодой странник опасался, что его пребывание здесь затянется надолго. А раз так, то надо устраиваться как следует. Вопрос только, работает ли поезд путешественника и другие пространственные карманы. Или придется обходиться местными ресурсами. Артем проверил и облегченно выдохнул. Работаю. А это значит, в его распоряжении все, что только может потребоваться. Заботливые соклановцы загрузили карманы всем, что только пришло им в голову. От истребителя, фрегата ищущей, галеона верный, летающей парусные шхуны и куча оружия, до огромных запасов продовольствия в стазисе, которых хватит для целого полка лет на 30, если не больше. О деньгах вообще речи не шло. Больше 30 тонн золота в слитках и монетах. 5 тонн адамантита и 10 мифрилов в пластинках, плюс созданные Дархоном по технологии его народа драгоценные камни, ограненные так, как ни один здешний ювелир никогда не сумеет, поскольку не обладает нужными для этого инструментами. Однако показывать свое невероятное по местным меркам богатство не стоит. Достаточно будет нескольких слитков золота и пары алмазов или рубинов с полпальца размером. Но это все потом когда немного освоится. «Сейчас отвезем тебя в околоток, и где воспринимают», продолжил Петро. Тама исправник Ларион Петрович Машицкий служит. Хороший он мужик, завсегда поможет. Ты только ему усё без утайки сказывай». «Конечно», кивнул Артем, «на самом деле собираюсь говорить очень немного. Рассказывать обо всем, что случилось с ним, юноша не собирался» это, скорее всего, воспримут за нелепые выдумки. С помощью боцмана молодой странник по узким сходням перебрался в летающую лодку, не показывая своей сноровки. После тренировок у маркиза Ашанти он был способен бегать хоть по узкой досточке, хоть по канату над пропастью, но полностью скрыть ее не вышло. Наметанный глаз старого боцмана сразу подметил, что парень очень ловок. «Служил на флоте, что ли?» Словно незначай поинтересовался он. В военном не довелось, а вот на частном Галеоне ходил. Решил не скрывать юноша, этим можно было оправдать многое. «Тады ясно», — покивал Петро, успокоившись. «Ну, Михайло, трогай!» В управу районную на восьмой линии. Лодка легко набрала высоту метров 300 триста и двинулась по направлению к Васильевскому острову. Похоже, на неровный конус скала, внутрь которой угодил Артем, располагалась между Адмиралтейством и Петропавловской крепостью, примерно на равном расстоянии от них, и сверху выглядела чем-то совершенно чужеродным, словно свалилась с небес. «Откуда она взялась?» – показал на скалу Артем. «В нашем Питере здесь ничего подобного и в помине нет. Да кто же его знает?» – пожал плечами Боцман. Говорят, что после того, как царь Петр помер, она в аккурат и появилась за одну ночь. А так оно или нет, мне неведомо. Лодка летела довольно быстро. Вскоре она миновала Андреевский собор, почти такой же, как дома, и пошла на снижение где-то во дворах домов, прилегающих к восьмой линии Васильевского острова. Опустилась лодку на специальную невысокую, всего около метра эстакаду. Спустившись вниз, Артем осмотрелся. Он оказался в казенного вида дворики, шагов в ста длину. На небольшом здании в глубине этого дворика была какая-то скромная вывеска с ятями. Юноша подошел ближе и прочел. Васильевская полицейская управа. «Идем!» – позвал Петро. Они вошли. Боцман что-то сказал городовому сидящему в будке, перекрывающей проход. Тот кивнул и пропустил посетителей, вручную отперев толстую дверь. Пройдя по короткому коридору, Петро постучался в последнюю дверь, заглянул за нее, что-то спросил и махнул Артем рукой, приглашая. Юноша оказался в скудно обставленном кабинете, в котором были только два стола, несколько стульев и четыре больших книжных шкафа, под завязку набитых пухлыми папками. «Здравствуй, Иларион Петрович!» – добродушно прогудел Петро. «У нас тут гость новый, и знаешь, откель? Здравствуй, Петр Иванович, кивнул исправник. И. А из скалы, ответил боцман, первый, кто оттель, живым выбрался. И ты гляди, наш русский, Артемом кличут. Магик. Добрый день, господин исправник, слегка поклонился юношу. Позвольте представиться: Артем Михайлович Дарнье, уроженец Санкт-Петербурга, год рождения, 2006 от Рождества Христова. Ого! — удивился Илларион Петрович. — Из таких поздних времен вы у нас первый. Последним был учитель физики из 1968 года. — Вы кто по профессии? — Студиозус школы магии Нирван, — ответил Артем. — У вас существовала магия? — насторожился исправник. — Нет, — отрицательно покачал головой юноша. — Дело в том, что это у меня не первый перенос. До вас я попал в магическое королевство Таланг где и поступил со временем в вышеуказанную школу. Закончил первый курс. «Ясно», — кивнул Илрион Петрович. «Я...» — его прервал прерывистый писк. Петро выхватил из висящей на плече сумки мигающий красный шар, откуда донесся чей-то взволнованный голос. «Господин исправник!» — повернулся к тому боцман, выслушав сбивчивые слова. «Еще гость! На сей раз в Петропавловке, у Монетного двора!» Красный, страхолюдина та еще. Уши острые, клыки нижние здоровенные торчат. Орет чего то и топором машет. А там малышня с мамками гуляет. Дайте полицейских. Надо бы на его брать. Сейчас выделю. Подхватился на ноги исправник и повернулся к Артему. Посидите, пожалуйста, тут 10 минут. Конечно, кивнул юноша. Кстати, если новый гость краснокожий с большими нижними клыками то это, скорее всего, не человек, а красный орк. Я знаю языки пары их племен, если что. Это очень хорошо, оживился Иларион Петрович. А то со многими гостями мы никак не можем объясниться. Они говорят на совершенно неизвестных в нашем мире языках. Значит, орки не люди? В таланге считают так, пожал плечами Артем. Но общие дети у них с нами бывают. Так что, наверное, все же люди, только странные. И живут дольше человека раз в двадцать, 20, до двух тысяч лет, а маги и до десяти тысяч. «Благодарю за информацию», – кивнул исправник и вышел вместе с боцманом, помахавшим юноше на прощание. «Интересный мир. Гостям из других реальностей стало быть здесь привычной. И это очень хорошо. Легче будет прижиться. Хотелось бы не задерживаться, но очень сомнительно, что получится». Надо для начала понять, что этот мир вообще из себя представляет и что в нем не так, что неправильно. Только тогда можно будет понять, что он должен сделать. Иларион Петрович действительно вернулся ровно через 10 минут. Налил себе чаю из принесенного с собой чайника и предложил того же Артему. Юноша поблагодарил и согласился. Совместное чаепитие способствует более доверительным отношениям. Чай оказался, на удивление, вкусным и ароматным. «Документов у вас никаких не сохранилось», – поинтересовался исправник. «Паспорт», – ответил юноша. У него во время переноса на станцию Дао Цат действительно был с собой русский паспорт. Лежал себе в заднем кармане джинсов и даже уцелел после всех приключений. Потом Артем закинул его в ящик стола в своей каюте на Петрограде и нашел только недавно, когда что-то там искал. Покрутил бесполезный документ в руках и сунул в пояс путешественника пусть в себе лежит. Сейчас он приложил ладонь к пряжке пояса, сформировал мысленный запрос, и паспорт возник в руке. Он заметил удивленный взгляд Иллиона Петровича и пояснил: Пространственный карман. О, -о, -о, О, протянул тот. Очень дорогая штука. С кровной привязкой поспешил добавить Артем. Хоть до него. Хоть до моего рунного меча никто, кроме меня самого, дотронуться не сможет. Исправник покивал, затем взял протянутый юношей потертый паспорт и принялся внимательно его изучать. Задумчиво хмыкнул, полюбовался на двуглавого орла на обложке, затем прочел «Российская Федерация, не империя?» «У нас империя рухнула в 1917 году», – отрицательно покачал головой Артем. «Затем был Советский Союз». А после его распада на 15 государств возникла Российская Федерация. «Гости из Советского Союза у нас бывали», – кивнул Илларион Петрович. «Значит, он тоже распался?» «Да», – скривился юноша, – «с посильной помощью заклятых англосаксонских друзей, будь они вовеки прокляты». «Не любите англичан?» – усмехнулся исправник. «А их есть за что любить?» По-моему, более подлой, более бесчеловечной, более жестокой и более гнусной нации, чем англосаксы, не существуют Американцы, впрочем, еще хуже. Эти в придачу к описанным качествам еще и невежественны. Может, вы и правы. Нам англичане тоже постоянно гадят. Иларион Петрович продолжил изучать паспорт. Закончив, он положил документ на стол и пристально посмотрел на Артема. Вы сказали, что вы дарнье а в паспорте написано «Дарнье». Документов о дворянском происхождении не сохранилось, пожал плечами юноша. Точнее, у отца в Париже что-то было, но я не особо интересовался тогда. Это стало важно только после попадания в Таланг, поскольку в школе нирван могут обучаться исключительно аристократы. Мое дворянство признали после того, как меня принял рунный меч. «Ах, да, рунный меч!» – покивал исправник. «Вы можете показать его?» «Сейчас». Артем материализовал ножны, выводя их из призрачного состояния. Вынул меч из них и положил на стол перед Илларионом Петровичем. Тот достал из ящика стола лупу и принялся тщательно осматривать лезвие, хмыкая чуть ли не на каждую рунную цепочку. «Великий мастер делал», — уважительно заявил он, вернув лупу в ящик. «У нас в Питере разве что двое артефакторов справились бы, да и те уже очень старые а толковых учеников так и не нашли. Но к делу, вы правы, наличие такого меча подтверждает ваше дворянское происхождение. Один только вопрос. Меч у вас для красоты или вы им владеете?» «Владею. Обучался у лучшего мечника Таланга, маркиза Ишанти», — ответил юноша. Я, конечно, далеко не на уровне наставника, но прорыв произошел. Правильность движений уже ощущаю. Это хорошо, поскольку вызовов на дуэль вы получите немало. Многие пожелают заполучить ваш меч себе. А словам о кровной привязке далеко не все поверят. И обязательно захотят проверить. Пристально посмотрел на него Илларион Петрович. В случае вызовов на дуэли следует драться до смерти, «Или я должен буду щадить противников?» – поинтересовался Артем. «Желательно щадить, ведь вы с противником потом вполне можете стать хорошими друзьями», – улыбнулся исправник. «Знакомство с двумя моими лучшими друзьями началось как раз с дуэли между нами. Судя по всему, у вас совсем другие законы и правила, чем были у нас дома в девятнадцатом столетии», – констатировал юнош. «Естественно», – подтвердил Иларион Петрович у нас и история, начиная с 1725 года, другая, и монархии другие. Дело в том, что в день смерти Петра I, он и у вас царствовал, возникла скала, в которой вы появились, а затем по миру начала распространяться магия, словно смерть великого императора послужила спусковым крючком. Причин этого никто до сих пор не знает. Однако за следующие сто лет мы сумели освоить магию на довольно неплохом уровне. Тем более, что откуда-то появились книги по ней. Точнее, они были обнаружены в хранилищах нескольких позабытых, заброшенных скитов. Причем книги по многим магическим дисциплинам. Благодаря этому, как я уже говорил, история пошла совсем иначе, чем у вас. Во-первых, выжил, женился и вырастил шестерых детей от двух жен. Император Петр II, унаследовавший взгляды великого деда. В итоге всей последующей чехарды с престолом наследием не было. Елизавета и Анна Иоанновна на престол никогда не всходили, не говоря уже о Екатерине II, прожившей жизнь небогатой принцессы крошечного германского княжества. «Вы неплохо знаете нашу историю», — заметил Артем. «Так именно я обычно имею дело с гостями», — хмыкнул исправник. Наслушался их рассказов. И с вас тоже рассказ, особенно по истории России и мира, начиная с конца 60-х годов XX -го века. «Зачем вам история чужого мира?» – удивился юноша. «Она же для вас совершенно бесполезна». «А вот не скажите!» – откинулся на спинку стула Иларион Петрович. Например, в апреле этого года должен был родиться некто Владимир Ильич Ульянов. Однако мы его рождения не допустили. Его отец никогда не жил в Симбирске, поэтому не познакомился с его матерью, женившись на совсем другой женщине и сделав неплохую карьеру в Москве. Зато в 1870 году должен появиться на свет Коба Джугашвили, он же Иосиф Виссарионович Сталин, и мы очень стараемся не помешать этому, только наблюдая со стороны. Такой человек, как великий красный император, России пригодится. Ему будет обеспечено лучшее в империи образование и воспитание в Петровском кадетском корпусе. А затем предложены варианты службы. «Умно!» – кивнул Артем. «Такой человек, если вырастет верным имперцем, горы свернет ради своей страны». «Именно!» – исправник благожелательно улыбнулся. Но вернемся к нашим баранам, молодой человек. Вы подтвердили, что вы магик и обучались магии. Но дело в том, что вам придется продолжить обучение уже здесь, поскольку, согласно закону, любой одаренный обязан отучиться минимум 5 лет и сдать государственные экзамены. Варианты обучения есть очень разные. От школ высшего уровня до бесплатных государственных. Естественно, уровень преподавания в них очень отличается. Поэтому прошу прощения, что задаю столь неприятный вопрос. Но у вас имеются какие-то личные средства, или вас придется брать на государственное обеспечение с тем, чтобы вы потом отработали обучение там, где пошлют? А что ценится в империи? Вопросом на вопрос ответил юноша. Золото, алмазы, рубины, мифрил, адамантит. «Золото и драгоценные камни, естественно», – кивнул Илларион Петрович. «Что такое мифрил и адамантит, мне неизвестно». Артем положил на стол по пластинке того и другого. Исправник осмотрел их, затем отрицательно покачал головой, давая понять, что эти металлы ему незнакомы. Тогда юноша забрал пластинки обратно, после чего выложил на стол двухкилограммовый брусок золота и прекрасно, очень сложно ограненный бриллиант размером с полпальца. Сидящий напротив человек далеко не сразу понял, что видит перед собой, а когда понял, коротко выругался и потер виски. — Вы понимаете, что это, молодой человек? — глухо спросил он, тыча пальцем в алмаз. — Драгоценный камень, — пожал плечами юноша. — Нет, это большие проблемы для вас и для меня покачал головой Иларион Петрович. «Очень многие зададутся вопросом, нет ли у вас еще таких, и обязательно поспрашивают об этом. На своих условиях. И, возможно, даже при помощи опытного палача». «Пусть попробуют», — криво усмехнулся Артем. «Защищаться, я надеюсь, имею право?» «Имеете, конечно», — кивнул Иларион Петрович, с интересом глядя на него. «Особенно, если будут подтверждения того, что на вас напали». «Такая вот запись сойдет?» – спокойно спросил юноша, демонстрируя в голограмме за спиной отрывок их разговора. «Естественно», – подтвердил удивленный исправник, «вы настолько хорошо владеете магией иллюзий, если бы», – грустно вздохнул Артем, – «это артефакт». «Ценный, я вам скажу, артефакт», – покачал головой Иларион Петрович. Если сумеете производить такие их у вас с руками отрывать будут за любые деньги полиция и жандармерия первыми приобретут производить вряд ли но парой десятков артефактов могу поделиться предложил юноша прекрасно понимающий что хорошее отношение таких ведомств крайне важно будем очень благодарны заверил исправник, но об этом чуть позже невзирая на то что вы в себе уверены «Советую после получения документов открыть счет в Первом императорском банке и там же продать золото и бриллианты. Вы немного потеряете в деньгах, зато будете полностью уверены в том, что вас не обманут. Мошенников, к сожалению, вокруг хватает, поэтому не стоит обращать внимание на заманчивое предложение. Это чаще всего обман». «Благодарю за совет, так и поступлю», – кивнул Артем. «А что с обучением?» Деньги, как видите, у меня есть. Тогда императорский магический лицей, естественно, посоветовал Илрион Петрович. Дворянскую грамоту я вам выправлю, поэтому вас туда возьмут. Стоимость года обучения там 100 тысяч рублей. Очень большие деньги, но для вас вполне подъемные. За это, он кивнул на золото и камень, дадут не менее нескольких миллионов. И да, советую одеться сообразно дворянскому званию юноша улыбнулся и приказал комбезу превратиться в полное подобие одежды исправника тот с удивлением некоторое время смотрел на него потом вопросительно вскинул бровь года полтора назад я оказал услугу императору большого и сильного государства таорской империи пояснил странник его величество подарил мне этот комбинезон способный принимать любой вид который мне требуется и это не просто комбинезон Это магические доспехи. Пока я в нем, мне не страшно почти никакое оружие. Да и от заклинаний многих он защищает. Стоимость его запредельная. На местные деньги, наверное, не меньше миллиарда будет. Но даже если такие деньги у человека есть, купить комбес невозможно. Каждый из них распределяется по личному указу императора. Отобрать его у меня тоже не получится. Кровная привязка опять же. — Да уж, — ошалело покачал головой исправник, — вы удивляете меня с каждым мгновением все больше. Это какую же услугу нужно было оказать монарху, чтобы он так расщедрился? Я спас ему жизнь, закрыл собой во время покушения, — немного исказил правду Артем. Ашен Третий решил меня отблагодарить. — Достойный правитель, — заметил Илларион Петрович. — Что ж, с этим вопросом все ясно. «Займемся вашими новыми документами, молодой человек!» Он хотел еще что-то сказать, но не успел. За дверью раздался разъяренный рев на Урукхее, в котором угадывались слова «Отпустите, гниды поганые! Я вам всем глотки порву!» И еще множество куда более грозных и совершенно неприличных обещаний. Видимо, доставили очередного гостя, на сей раз орка. И мало того хорошо знакомого юноши-орка. Он сразу узнал его голос. Это был один из кровавых топоров, его личных вассалов. Кажется, брат – кровохлеб. Но как он здесь оказался?»